189. Доктор Йозеф Менгеле, 1891-1978. Следующий после Гитлера и Эйхмана немец, чье имя тесно связано с связи с катастрофой, доктор Йозеф Менгеле, главный врач Освенцева. Менгеле был одним из тех нацистских врачей, которые встречали поезда, ежедневно доставлявшие в лагерь еврейских заключенных. Он быстро осматривал каждую новую партию, пока нашла обширенгой мимо него. Те, кого он считал физически пригодными, отправлялись направо на работу. Те же, кого он отсылал налево, убивали через несколько часов. Ну и тех заключенных, которые оставались в живых, после первого подобного отбора оставались во власти Менгеля. Когда он узнал, что в одном из лагерных блоков появились вши, то решил проблему, отравив газом всех размеченных там 750 женщин. Менгеле проводил также так называемый медицинский эксперимент. Его мучила совесть, когда он подвергал пыткам заключенных евреев и неевреев. Для такого садиста с научными интересами лагерь был местом, о которых можно было только мечтать. Был возможен любой, даже жестокий эксперимент, который пожелал бы провести Менгеле. Известен случай, когда он сшил вместе двух цыганских детей, чтобы создать сиамских близнецов. Этот ангел смерти, так прозвали его заключенные, был особо неравнодушен к близнецам и проводил над ними варварские опыты. Он был инициатором эксперимента по выведению расы белокурых, голубоглазых арийцев естественно, за пределами лагеря. Менгеля выводил в вены сердца заключенных вредные препараты, чтобы определить степень страдания, которую возможно достичь, и проверить, насколько быстро они пройдут, приводят к смерти. Хотя нацистское руководство не испытывало нехватки в садистах, Менгеле вызывал особую неприязнь евреев и всей мировой общественности. Именно потому, что был врачом и человеком не просто образованным, но давшим клятву Гиппократа. Поэтому, когда доподлинно стало известно, что Менгеле утонул в Бразилии в конце 70-х, евреи всего мира восприняли эту весть с досадой. Потому что монстру Аушвица, еще одно прозвище, данное ему заключенными, удалось избежать суда и наказания. Еще одна жестокая несправедливость – катастрофа.